ГЛАВА СЕДЬМАЯ Артур Среди ночи меня разбудил негромкий стон спящей рядом женщины. Повернувшись в ее сторону, я увидел, что она съежилась на самом краю кровати. Гвеневру трясло, и она негромко стонала. Я протянул руку и легко дотронулся до ее плеча. Гвен резко развернулась и посмотрела на меня широко открытыми глазами пару тактов она непонимающе смотрела на меня затем в ее взгляде мелькнуло узнавание она расслабилась и откинулась на подушку что за демоны мучают тебя гвен я лег на бок и подперев голову рукой рассматривал лежащую рядом женщину как странно я впервые делил ложе с женщиной даже не помышляя о любовных утехах когда мы следуя нашей легенде представились супругами что взяли один номер с одной кроватью. Так было достовернее, да и экономнее. Нет, если бы мы путешествовали как герцог и герцогиня, то вполне могли заказать два номера. Раздельные спальни в семьях аристократов – это обычное явление. Но сейчас мы были просто Милздарь и мистерис Свинк, которым не почину перенимать традиции высшей аристократии. Я хмыкнул. Вот ещё одно обстоятельство, о котором я раньше даже не подозревал – экономия. Ещё пару дней назад в моём лексиконе не было такого слова. Что же касается самой Гвен, может, на меня очень повлияло то, что почти двое суток эта хрупкая женщина таскала меня на себе? Может, то, что она не из моего мира? Но я вёл себя с ней как простой рыцарь Артур если бы кто-то из моих вассалов видел меня сейчас, то никогда не узнал бы герцога Фарли, холодного, высокомерного и абсолютно непробиваемого. И мои друзья, и враги знали, что меня очень сложно вывести из себя. У меня даже своеобразный рекорд был по количеству отклоненных дуэлей. Причем ни разу никто из моих оппонентов не смог назвать меня трусом. Что же касается женщин, то обычно моё отношение к ним было в лучшем случае покровительственным, худшим же. А на самом деле у меня были очень хорошие учителя. Могу с уверенностью сказать, что великие учителя, особенно отец. Науку лицемерия я изучил в совершенстве. Так почему мне не удается вновь стать ледяным герцогом в присутствии этой некрасивой взбалмошной женщины? Почему я не хочу перед ней притворяться кем-то, кем на самом деле не являюсь? Почему-то меня не оставляло чувство, что герцога Фарли Гвен не воспринимает за существующую реальность. И любая попытка вести себя согласно моему происхождению, моему воспитанию, да и вообще согласно моим внутренним предпочтениям, вызовет у неё смех. Это вначале. А затем смех перейдёт в неприятие и она просто оставит меня, а я пока не готов оставаться один. Да еще и эти непонятные дела с воздухом, который почему-то разглядел во мне местный маг. Из размышлений меня вывел глухой голос Гвен. У нас у всех есть свои демоны, а мои так вообще на вашего бога падшие. Тебе не нужно знать про меня такие подробности, ни к чему хорошему это не приведет, поверь мне. Там я умерла, на этом все». Она ненадолго замолчала, затем задала вопрос. «За что твой брат хотел тебя убить?» Он думал. Я на такт замолчал, задумался, затем решительно продолжил. Он думал, что я хочу узурпировать власть, что хочу силой взять корону. «А ты не хочешь?» «Хочу. Сейчас хочу. Тогда нет». «Быть принцем гораздо выгоднее и проще, чем быть королем. А сейчас...» «Не знаю, наверное, это дело принципа». «А если ты станешь худшим правителем, чем твой брат?» Гвен повернулась ко мне лицом и теперь смотрела с любопытством, окончательно сбросив в себя остатки мучившего ее недавно кошмара. «Вот для этого я и хочу немного попутешествовать, чтобы убедиться». Какие бы отношения ни были у меня с бертхамом но я не стану лишать страну хорошего короля. Благородный. Довольно странно слышать такие слова от высочества, знаешь ли. Она хмыкнула, а я почувствовал, как приподнимаются мои брови. Вот как значит. Она не верит в абсолютное благородство принца в крови. Интересно, и откуда она это узнала, если по ее же словам... Она в своем мире была едва ли непростой деревенской знахаркой. «Знаешь, это хорошо, что ты со мной связался. Такое вот благородство лично мной приравнивается к тяжелым заболеваниям, подлежащим хотя бы частичному искоренению». Она хихикнула. «А будущему владыке так вообще подобная патология категорически противопоказана». Я вздохнул и откинулся на подушку, заложив руки за голову и решив просветить ее по поводу того, что я действительно соответствую тому, как она представляет себе правителей. Ты ошибаешься, Гвен. Я далеко не так благороден, как ты думаешь. Я вполне могу ударить в спину, если это будет мне выгодно. Я буду улыбаться собеседнику, подсыпая ему в бокал яд. Я этим не горжусь, но я такой, какой есть, каким меня воспитали. Просто реально смотрю на вещи. Я же незаконно рождённый. И если я возьму корону, то мне нужно будет быть объективно лучше, чем Берт, чтобы удержать её. Тебе прежде всего нужно будет хорошо прорядить двор и расставить преданных лично тебе людей на ключевых постах. Это само собой. Но я сейчас говорю о будущем. Все критяне-лжецы. Что? Я снова лёг на бок и с удивлением посмотрел на свою спутницу. Не обращай внимания, это поговорка моей реальности. Говоришь ты, по крайней мере, как истинный политик. Во всяком случае, похоже. Меня вот какой вопрос ещё беспокоит. Почему у вас король, но деньги называются империалы? А, это старое название. Раньше, ещё до битвы богов, было много разных государств. А на месте нашей страны располагалась империя Ксетион. А потом произошла эта катастрофа. Многие страны перестали существовать, а оставшиеся присоединились к самому сильному на тот момент государству. Это был вопрос выживания. Ассимиляция происходила веками, а затем империя просто перестала существовать, оставив на своём месте единственное в нашем мире государство людей Ксетион. Вот так. Почти вся суша, какая есть в нашем мире, принадлежит этому государству. Весь материк, который имеет аналогичное название, за исключением нескольких островов, которые как бы независимые государства, а на самом деле просто сборище пиратов. Да и ещё другие расы очень крепко держатся за свои структуры власти, а у людей, получается, есть только Кситион. А что случилось с другими материками? Они ушли под воду. Кситион со всех сторон окружает Великий океан. Ничего себе! Вот это Атлантида размером в полпланеты. Я не понимаю, о чем ты говоришь. Я снова посмотрел на Гвен. Она лежала на боку, положив голову на руку. Это нормально. Я иногда сама себя не понимаю. Она прикрыла глаза и продолжила. Так, с этим понятно. «А что насчет других рас? Их много?» «На самом деле нет. Та трагедия затронула не только людей. Остались эльфы, светлые, живущие в лесах, и темные, живущие в подземельях, называющие себя Дроу. Перебила меня Гвен. Я уставился на нее в недоумении. Затем до меня дошло. Она опять говорит об ассоциациях, основанных на сказках ее реальности. Или у них там действительно все так и обстоит?» С чего ты это взяла? Зачем эльфам жить в лесу? Еще скажи, что они на деревьях живут. И причем здесь светлые и темные? У них что, окраска кожи разная? Или их почему-то другому различают? Пойми, они не люди. Это совершенно другая раса. Да, внешне они похожи на людей. Они ходят на двух ногах, имеют одну голову, две руки и две ноги. Но на этом наше сходство и заканчивается. У эльфов всё, начиная со скелета, заканчивая структурой кожи, отличается от нас. Они просто другие, вот и всё. А живут эльфы в городах, весьма похожих на человеческие, только с соблюдением на их территории своих традиций. Кстати, здесь недалеко проходит граница. Если хочешь, мы можем посетить один из их приграничных городков. Сейчас у нас мир поэтому сделать это можно сравнительно безопасно. «Но уши-то у них заостренные?» В ее голосе звучал смех и одновременно какая-то детская боязнь разочароваться. «Уши?» «Да, немного заостренные, но этого не видно на первый взгляд. Эльфы предпочитают прически из длинных волос, что мужчины, что женщины. Так, что еще?» «Правит у них совет властителей». Властители — это правители нескольких областей государства Элорант. Каждые пять лет Совет выбирает, эээ, главного, который будет представлять расу перед другими народами. Ничего себе демократия! А почему раз в пять лет? Они же практически бессмертны. Да откуда ты этих бредней набралась? Я даже немного вскипел, затем буквально заставил взять себя в руки. «Да что со мной такое происходит? Меня всегда нужно долго доводить, чтобы я действительно вышел из себя. Сейчас же мое направление может поменяться так же легко, как...» Я замер. Мое настроение меняется так же легко, как может поменять направление легкомысленный ветер. потерев лоб, я решительно отбросил эти мысли, решив заняться самокопанием позже. Гвен ждала ответа, и я принялся отвечать. Относительно бессмертны только боги. Продолжительность жизни эльфов такая же, как и у представителей остальных рас. Ну, может, маги живут немного дольше. А какая средняя продолжительность жизни? Гвен уже не дремала, а с каким-то жадным любопытством смотрела на меня. Приблизительно 100-120 лет. Но это относительные цифры. Всё зависит от образа жизни и социального положения индивида. Доступность мага, который может вовремя оказать необходимую помощь. Сама же понимаешь. Так, хорошо. А кто еще есть на складе? Эээ, точнее, какие еще расы присутствуют на Кситионе? Небольшая диаспора гномов. Они живут обособленно, но в разных городах, как людских, так и в городах, основанных другими расами. Их материк был одним из тех, что ушел под воду. В живых остались только немногочисленные представители. Те, что в то время находились на Кситионе. Они занимаются в основном кузнечным и ювелирным ремёслами. Лучших специалистов в этих отраслях не найти. Поэтому гномам рады везде. Я на мгновение задумался. Внезапно мне стало весело. Это тоже было со мной впервые. Впервые в постели с женщиной. Я разговаривал о политике и мироустройстве и даже не помышлял о чём-то другом. Вот так и рушатся наивные девичьи мечты о воплощении сказок», — пробормотала Гвен. «Я так понимаю, все разговоры о неземной красоте эльфов в моей реальности сильно преувеличены?» «Я не знаю. Людям трудно оценить степень привлекательности остальных рас. Слишком уж сильно они отличаются от нас». «Ты спать не хочешь?» Я спросил просто, чтобы уточнить. Сам я, похоже, выспался на несколько лет вперед. «Нет, не хочу. А еще кто есть? Тролли, гоблины и другие хоббиты?» «Я не знаю, кто такие хоббиты, а вот тролли, да, тролли присутствуют. Эту пакость никакой катаклизм не убьет!» Я хохотнул. «Хотя им тоже пришлось нелегко». Троллям пришлось собираться в одну кучу и отражать атаки тех, кому необходимо было жизненное пространство, которого у троллей по меркам моих предков было достаточно, чтобы ещё и соседями поделиться. Свои земли они отстояли, благодаря наспех созданному тогда государству, которое здравствует и поныне, и называется Грунхим. Правит там король, и власть передаётся по монархическому принципу. Из ремесел наиболее развито кожевное производство. Кожаные изделия троллей дорого стоят на всем Кситионе. Забавно. А гоблины? А гоблинам не повезло. Нет больше гоблинов. Только воспоминания о том, что была когда-то такая раса. Я замолчал. Гвен также притихла. Что ты еще хочешь узнать? Пока не знаю. «Как только вопросы накопятся, я тебе сообщу». Она замолчала. Молчали мы долго, и я уже решил, что она заснула. «Чем ты предлагаешь заняться завтра, точнее, уже сегодня?» Ее вопрос прозвучал неожиданно в наступившей тишине. «Я предлагаю встать пораньше и пройтись по местным торговым рядам. Городок небольшой, много времени эта прогулка не займет». Купить нужно будет приличное количество вещей, прежде всего одежду и многие другие мелочи для путешествия. А затем мы вернёмся сюда, чтобы продумать наш дальнейший маршрут. Денег у нас на самом деле немного. Да, надеюсь, здесь есть приличный конный ряд. Нам нужны будут лошади, чтобы двигаться дальше. Две лошади для нас и одна заводная. Надеюсь, нам хватит финансов. У нас же вообще ничего нет. Про броню я даже не думаю. Возможно, простой кожаный доспех приобретем. В общем, купить много чего нужно будет». Вдруг Гвен села и уставилась на меня. «Что? Я говорю, что-то не то? Извини, но для меня эти моменты тоже в новинку. Я никогда раньше лично не занимался закупкой вещей. Скажи спасибо, что я вообще эти сумки сам укладывал» и знаю, что в них должно находиться. Тут моя спутница поднесла руку к моему лицу и просто закрыла мне рот, призывая к молчанию. «Ольга! Лошади? Он что, сейчас действительно сказал лошади? После моего такого неприятного, но чертовски своевременного пробуждения, которое вырвало меня из уже начинающегося забываться кошмара, в нем я снова была в машине». Рядом сидел смеющийся Серёжа, а прямо перед нами складывалась потерявшее управление фура. Я слушала рыцаря, находясь в какой-то полудрёме. Я была ему благодарна за то, что он вырвал меня из этого сна, в котором самый страшный кошмар заключался в том, что у повернувшегося ко мне Серёжи не было лица, словно кто-то старательно стирал из моей памяти некогда любимые черты. Забавное у них мироустройство, Одновременно такое простое и в то же время такое сложное. Представителям всех рас был оставлен всего один материн. Вот как хотите, так и уживайтесь. Да, местные владыки должны быть теми еще и квилибристами, чтобы и нашим, и вашим угодить. Да еще и чтобы представители собственной расы относительно довольны были. И что-то мне говорит, что Артуру пойдет корона. Как он с трактирщиком разговаривал, как держался. Бедный мужик так и не понял, кто перед ним. Вроде бы и благородный, даже больше. Высокорожденный, с которым нужно быть подобно страстным. Но эти клиенты выгодны тем, что им можно любой счет подсунуть. Этим, высоко и еще выше рожденным, по занимаемому ими положению, чек рассматривать не положено. А с другой стороны, вроде бы и нет. Вроде и не совсем высокорожденный. С этим, наоборот, нужно держать ухо востро. Эти за каждый груш спросят. Так и досталась нам очень неплохая комната за довольно умеренную плату. Затем Артур очень старательно и как бы мимоходом улыбался служанке, что обеспечило нам свежую, очень качественно выстиранную и выглаженную постель. А когда служаночка решила помочь ему принять ванну, то рыцарь так горестно вздохнул, при этом старательно косясь в мою сторону, что мне захотелось его чем-нибудь треснуть по голове, как и в тот момент, когда эта же девица явилась забирать посуду. Она так улыбалась рыцарю, а ее платье было так вызывающе расстегнуто в области лифа, что мне захотелось треснуть по голове не только рыцаря, но и ее. Их спасло от скандала только то, что вымотавшийся Артур, похоже, даже не заметил всех этих ужимок. Зато... Когда в зале к нам попытался подобраться какой-то тип, явно бандитской наружности, увидев второй золотой в руке у рыцаря, то Артуру хватило одного единственного взгляда, чтобы тип вымелся из зала. Очень нехороший был у него взгляд, до такой степени равнодушный и холодный, что мне стало не по себе, и даже показалось, что у рыцаря цвет глаз изменился. Они стали светлее, что ли? Вот тогда-то я и поняла окончательно, что мой спутник не просто рыцарь, но еще и принц крови. Когда мы завели речь о благородстве, я не имела в виду то, что говорила. Мне, наверное, хотелось подразнить рыцаря. А вот Артур меня опять поразил. Рыцарь совершенно спокойно ответил мне, что на самом деле он тот еще тип. Да я, в общем-то, и не сомневалась. В этот короткий промежуток времени, пока мы были не наедине, Я увидела его как минимум в трех различных масках. Или в четырех. Какой же он настоящий. Да еще и этот воздух. Вот где стопроцентное попадание в цель. Ветер выбрал себе подобного. Оставшийся урок местной геополитики для чайников я слушала сквозь дрему. Но основные понятия в моей памяти отложились. А вот когда рыцарь заговорил о наших дальнейших планах, меня пробил пот. Как я могла забыть, что фактически мы находимся в Средневековье, и здесь принцы на настоящих конях ездят, а не на железных аналогах моего мира. И выражение «принц на белом коне» имеет вполне явные подтверждения. Артур, послушай, я все понимаю и полностью доверяю тебе наши покупки потому что я вообще ничего не знаю о местной моде, как и о том, что может нам понадобиться в путешествии, потому что в моей реальности мы путешествовали налегке. В основном в отпуск на самолетах. Это такие летающие машины, почти порталы. Само путешествие в самые отдаленные уголки, где мне посчастливилось побывать, занимало часы. А из вещей нужно было только купальник не забыть. И вот, исходя из того, что я только что наговорила, у нас возникла серьезная проблема. Я не умею ездить на лошади. я очень сильно сомневаюсь, что этому можно научиться за один день. Стоп. Рыцарь убрал мою руку от своего лица. «Как это ты не умеешь ездить верхом? Ты что, всю жизнь пешком ходила?» «Ну, как тебе сказать?» «Нет, конечно, но с лошадьми как-то не сложилось. В моей реальности только очень богатые люди могут себе позволить содержать лошадь. Это экзотика, понимаешь? Я же живую лошадь только у охотников, которые нас сюда привезли, впервые увидела. Я сомневаюсь, что вообще смогу на животное забраться. Мне сложно себе это представить. Рыцарь смотрел на меня, слегка нахмурившись. А когда я попыталась объяснить ему, чем наши кони отличаются от местных, он покачал головой, как бы говоря, что его это не интересует. Не нужно. Я все равно не пойму, как не понял пролетающие машины и что такое купальник. А чтобы разбираться, у меня нет ни желания, ни потребности. Это обстоятельство, конечно, представляет собой некоторую проблему. «Ну, я думаю, вполне разрешимо. Значит, план по покупке лошадей остается в силе. Покупаем трех. На одной едем вместе, две пойдут заводными. Скорость упадет, но мы, в общем-то, никуда не торопимся. Будем часто привалы устраивать, а на них я буду тебя к седлу приучать». Я не выдержала и засмеялась. «Что опять не так?» В его голосе уже звучало раздражение. «Нет-нет, ничего». Я прикусила губу. Просто я живу в разращенном мире, и эта фраза проседла. И приучать, она звучит для меня довольно неприлично. И что же в ней неприличного? Понимаешь, если бы мы находились сейчас в моей реальности, то, черт, в общем, ты только что предложил мне с тобой переспать. Что? А вот так изумляться не нужно. Я ведь и обидеться могу. Хотя нет, обижаться на такую глупо. «Представляю, какие дамы у него были. Естественно, я на их фоне не котируюсь. Да и хрен с ним. Меня больше другие проблемы волнуют. Я же предупреждала, чтобы ты не обращала внимания. Ты лучше скажи мне, что мы с твоей так поздно обретенной магией будем делать?» «Ничего. Что мы с ней сделать можем? С этим придется подождать, пока я не вернусь в свои земли. Тогда мой маг и будет разбираться». «Артур, мне не нравится твое наплевательское отношение. А вдруг что-то случится, если твой ветер выйдет из-под контроля? Мы будем друг друга по кускам собирать? Это в том случае, если нам очень повезет, и будет что собирать. Не говори глупостей. Я не слышала о таких случаях, чтобы магия выходила из-под контроля. Давай лучше хоть немного поспим». Я посмотрела на него довольно скептично. «Все бывает в первый раз», — пробурчала я закутываясь в одеяло и закрывая глаза. «Посмотрим, как ты меня на лошадь посадишь. Я даже посмеюсь, наверное».